Костас. В полицию я не звонил. Я сидел в автобусе, смотрел на черные от дождя улицы и представлял свой разговор с детективом. Что я ему скажу? Меня попросили записать кино про то, как развлекается с лицом неопределенного пола неверный муж сеньоры Гомеш. За это мне обещали денег, но все пошло не так. «Зачем же вы были нужны?» — спросит меня детектив. «Если камеры снимают автоматически». Потом он наденет на меня наручники и отвезет в участок. А что бы я сделал на его месте? Человек из Восточной Европы нигде не работает, собственностью владеет на птичьих правах и давно не платит по счетам. В доме у него труп, а объяснения звучат как радиопьеса для домохозяек. Промучившись до самой Алмады, я вытащил телефон, чтобы позвонить в полицию, но позвонил почему-то каталонке. Я сказал, что через полчаса буду дома, нравится это ей или нет. Дудо не стала меня отговаривать. Она говорила тускло и до странности любезно. «Ну, едешь и езжай», — сказала она. «Ласло за тобой присмотрит, а мне больше не звони. Мне нельзя впутываться в дела такого рода». «Меня просто разорвут на клочки». «А меня не разорвут? И кто такой Ласло?» Она молчала, и я услышал гул аэропорта и английское мяуканье диспетчера, проникающее в зажатую ладонью трубку. «Ты разве в портеле? Ты что, прямо сейчас улетаешь?» «У меня нет другого выхода». Говорю же, мне нельзя попадать в полицию. Я попросилась на бразильский рейс вместо своей подруги. «У нас же тут все свои, понимаешь?» «Ну да. У них все свои. Я и забыл, что она работала в этой домашней авиакомпании, где вас могут впустить в салон самолета с распечатанной бутылкой виски, если дать парню на контроле глотнуть чуток и сказать, что ты пьешь за победу спортинга». «Ласло послал к тебе домой человека». «Эй, ты еще там?» Она постучала по трубке ногтем, И я вспомнил сиреневый лак, облупившийся за ночь, от того, что она царапала мне спину. Всегда думал, что она делала это нарочно, чтобы оставить метки, вроде надписи, вырезанные на скале. «Персидский царь попирает ногой Гаумату». Послал человека? Я вдруг подумал, что служанка могла увидеть труп, и в панике посмотрел на часы на двери кабины. «Вчера я дал ей выходной». Она собиралась навестить сестру, но могла передумать и остаться дома, в своем флигеле на заднем дворе, где у нее были плетеные качели и небольшой огород. Нет, после восьми Байша беспокоить меня не станет. Это у нее в листе из десяти правил записано, еще в прежние времена. Дудо повесила трубку, автобус остановился на площади. Водитель открыл переднюю дверь. Я был его последним пассажиром. Бродягой в грязном плаще, невесть зачем, едущим ночью в город. Поглядев мне в лицо, он сочувственно покачал головой, поднял руку за стеклом кабины и показал мне фигу. Спрыгнув с подножки, и открыл было рот, чтобы послать его подальше, но вспомнил, что в здешних краях это не похабный кукиш, а пожелание удачи. Засмеялся и показал ему такую же. На аукционе нетерпеливые дилетанты стучат каталогом по спинке стула, хотят достаточно кивнуть аукционисту. Самые опытные делают что-то неуловимое правой бровью, и хозяин объявляет новую ставку, а некоторые хмурятся или скребут ногтем подбородок. Эту науку я хотел бы освоить, хотя покупатель из меня все равно не получится. Продавец тоже получился так себе если учесть по какой дешевке я сбыл наследство своей сестры зоя рассказала мне про драгоценности брага когда я лежал возле нее в гостиничном номере она в ту ночь говорила без передышки до самого утра покуда зимний парк стягивал вокруг нас свои войска будто бернамский лес потом тетка велела рассказать ей все что я хотел бы ей рассказать потом будет поздно сказала она так что давай «В девяносто пятом я украл у тебя тавромахию», — хотел я сказать, но не смог. Увез в Вильнюс, завернул в шарф и спрятал в сарае, в кучу железной стружки. Два быка на синей эмали, двое алых мекенских юношей. Золоченый закат, одичалая перламутровая тишина. Это было на четвертый день в Лиссабоне. Я успел осмотреться в доме и обрадовался, когда все отправились на вершину холма и оставили меня одного. Я сразу пошел в теткину спальню и лег на ее кровать. Потом я встал, понюхал все флаконы, открыл замок секретера шпилькой и стал выдвигать ящички один за другим. Из одного ящика пахнуло канареечным семенем. Там лежали письма в конвертах с марками. Я углядел там знакомые "Республика Португеза по пятнадцать центава. Пошарив по дну, я вытащил маленькую пластинку слоновой кости, повертел в руках и хотел было положить обратно, но передумал и сунул в карман рубашки. Весь вечер я придерживал этот карман рукой, и тетка спросила, не болит ли у меня сердце. У меня никогда не было ничего своего, ничего совершенного, ничего тайного. Вещи, которыми был наполнен наш дом, были сделаны из светлого дерева, алюминия и пластика. Мать считала, что старинное барахло прячет в себе чужое горе. Она даже семейные альбомы снесла на блошиный рынок. Однажды я поймал себя на том, что забыл лицо двоюродного деда Кайриса, того, что оставил мне хутор. Иногда, думая об умерших, я слышу какое-то пощелкивание, похожее на морзянку. Слабое одиночное эхо. Плеск, обогнувший земной шар радиоволны. Но чаще ничего не слышу. Я привез Таврамахию в Вильнюс и спрятал в сарае, подальше от материнских глаз. Я был уверен, что она древнее древнего, вроде тех диптихов из слоновой кости, которые я видел в часовне Святой Анны. Когда спустя много лет я показал ее антиквару, покупавшему у меня столовое серебро, тот только языком причмокнул. Ай, красота! Представляю, как это выглядело на переплете из белой замши. А где вторая половинка? А должна быть вторая? Разумеется, это же одна из двух деталей переплета. Видишь щиток с пружиной? Это место, где они соединялись. Вот будь у тебя обе пластинки, я дал бы серьезную цену. А так сколько? Просто спрашиваю, продавать я не намерен. На золотые горы не рассчитывай, эта штука не с Евангелия Теодолинды оторвана. Лучше поищи вторую часть там, где ты нашел первую. Выставим диптих на аукцион и неплохо заработаем. Это был тот самый антиквар, который прозвал «Спальню Лидии» комнатой духов, заглянув туда из любопытства, пока я готовил нам выпивку. Все три стены там были завешаны портретами предков Брага, а четвертая занята зеркалом, покрытым зеленоватой сыпью. Я сносил туда все, что не мог продать. Все равно эта комната была нежилой, а мне старики в судейских шапочках и вояки с орденскими лентами действовали на нервы. Женских портретов было меньше. Дамы тоже глядели надменно, но они были молодыми и пышнотелыми, поэтому я быстро нашел на них покупателя. Соблазнившись борочными рамами, их купил оптом владелец непотребного дома в Грасе. Пруэнса вызвал меня сразу после обеда. Я даже хлеб не успел доживать и сунул ломоть в карман. Свежий хлеб здесь редкость, зато сухарей дают сколько хочешь. «Вы довольны тем, как мы исполнили вашу просьбу, Кайрис? Или снова устроите нам русский скандал?» Спросил он, когда меня ввели в кабинет, где было еще холоднее, чем в моей камере. Следователь сидел за столом, нахохлившись. На плечах у него висело пальто в елочку. На руках были рыжие перчатки. «Спасибо. Компьютер мне очень нужен. Только зачем вы его выпотрошили? Я ведь говорил, что хочу показать вам видеозапись, которая доказывает, что я не лгу. Убийца ниже меня на голову. После изъятия я сам проверил ваш компьютер. Ни убийцы, ни жертвы, ни Папай ноэль с мешком там не было. Так не было и самой записи, о которой вы трещите, будто дрост. «Конечно же были. «Зачем, по-вашему, в моем доме вся эта электронная требуха?» «Вот именно. Зачем? Разве не для шантажа?» Вяло спросил проэнса теребя перчатку. И я понял, что разговора не будет. Перчатки у него каждый день разные. Они напоминают мне двадцать пар лимонных перчаток, которые Бальзак выпрашивал у своей матери, но, кажется, так и не получил. Настроение следователя тоже бывает разным. Иногда я и слова сказать не успеваю, как меня отправляют в камеру. Вот как сегодня, например. Вечер в камере наступает мгновенно, потому что лампочка всего на 20 Вт и висит высоко под потолком. Я лежу на скамье и думаю, о чем говорить на следующем допросе. Окажись, у меня эта запись, я отдышался бы как водолаз, вовремя распутавший воздушный шланг. Но записи нет. В тот вечер меня видели люди на пляже. Их можно разыскать. Я могу сообщить следствию имя и адрес женщины, заказавшей мне съемку. Ее зовут Додо. Фамилию не знаю. У нее есть коттедж на побережье. Звучит как бормотание идиота. Ладно, алиби у меня нет, видеозаписи нет, и мне нечего показать, кроме пятен плохо замытой крови на полу спальни. Зато у меня есть программа «Верт», И я получил возможность писать, не думая о том, что бумага кончается, а карандаш вот-вот выронит остаток грифеля. Даром, что ли, я чувствую себя заключенным редингской тюрьмы. А что, вид у здешних мест вполне подходящий. Двери запираются на средневековые засовы, а в кабинете следователя стоит музейное сокровище, заляпанное кругами от кофейных чашек, голландский дубовый стол с инкрустацией. Вечерний охранник забыл принести воду. И я сижу злой точно пёсу пустой миски. Свет уже вырубили после отбоя, но два фонаря в тюремном дворе будут гореть всю ночь. Никогда не думал, что во мне такая пропасть вопросов, на которые нет ответа. Как будто они годами копились на дне аквариума, а теперь разом всплыли и замутили воду рачками и коловратками. Почему, лилиенталь не хватился меня до сих пор? Разве служанка не сообщила ему об аресте? Почему следователь считает, что я русский? Я русский? Получая паспорт в 97-м, я заполнял анкету и благодарил Бога за то, что из нее убрали графу отчества. Франтишекович звучало длинно и безжизненно, к тому же мой отец не явился к алтарю в условленный день. Говорят, он сбежал во время польских каникул, прямо из гостиницы в Закопане. Вышел за Сельтерской с сиропом и пропал. Единственный, кто видел его в лицо, был следователь Иван, мой приемный дед, у которого к тому времени появились первые признаки безумия. Он ждал, что за ним придут, и подолгу сидел на полу у двери, прижимая к груди полотняный мешочек с сухарями. Полагаю, это показалось Франтишеку рискованным предприятием. Жениться на падчерице русского майора, да еще и полоумного. К тому времени матери было 24 года, по виленским понятиям старая дева. Почему смерть — такая неумелая прачка? Почему лицо моей бабки было покрыто белым пушком, просвечивавшим на солнце, будто шуба плесени на апельсине? Почему Зоя должна была умереть в 44? Почему я живу так, как будто я умер? Воспоминания, — сказал однажды Лилиенталь, Существует для театральных старух и авторов книг о золотой эпохе. В тот день мы лежали полуголые на гранитном полу, передавая друг другу трубку и радуясь тому, что через пару часов опустятся сумерки. С балкона струилась жара, полуденный свет стоял в полотненных занавесках, будто парусник, застигнутый зыбью. «Трахаться без любви страшнее гепатита», сказал Ли, глядя в потолок если представить Саития без любви как тяжелую ртутную каплю то в мире идет сплошной беспросветный ртутный дождь но еще хуже принимать свои воспоминания всерьез человек мыслящий проходит по протяженности минуты будто по веревочному мосту осторожно бочком щупая босой ногой под гнившие доски перекладин и ничего не помнит похоже я и есть театральная старуха потому что теперь, когда Лиссабонская свобода показала мне кукиш, я живу здесь одними воспоминаниями. Только ими и спасаюсь, иначе давно разбил бы себе голову о стену с нарисованной дырой. Я пишу с полудня и до отбоя, изредка прерываясь на перепалку с Пруэнсой. Он смотрит в досье, мусолит серые шнурки, пьет чай и отчаянно скучает. Когда я учился в шестом классе, нас повели на спектакль по пьесе Метрлинка. И там я чувствовал себя похожим образом, потому что не верил ни одному слову, доносящемуся со сцены. Душа хлеба? Душа сахара? Душа не у всех людей есть. Чего уж говорить о домашних вещах и птицах? Сегодня я вспомнил, как в 95-м мы получили приглашение из португальского консульства в Варшаве. Мать и бабка смотрели на письмо с недоверием, злобой и умилением. Наверное, Рамзес смотрел так на мирный договор царя хеттов, выгравированный на серебряной пластине. «Мы поедем в Лиссабон», — сказала мать. «Ты увидишь дом, в котором живет моя сводная сестра. Она нам не родня. Ради этого дома она вышла замуж за богатого человека. Много с ним не разговаривай. Говорят, он в уме повредился». «И вот я увидел этот дом». Гостиную с резными панелями, за которыми скрывались ржавые трубы отопления, столовую с витражными дверями и кабинет с дубовым столом, ножки которого были изгрызены неведомым животным. Дом был задушен коврами, набитыми пылью, как тополиные коробочки пыльцой. И если знания — это моль, то они были проедены безмолвным знанием во многих местах. Один из ковров лежал даже на рояле будто скомканный плащ на руке фехтовальщика. Сейчас мне пригодился бы такой ковер, а лучше два. Топить в тюрьме почему-то перестали. Сегодня все валится из рук. Даже кофе в картонном стаканчике, принесенный охранником, показался мне безвкусным. Если бы кто-то спросил меня, что ты помнишь о Зое такое, чего нет у других, что позволило бы узнать ее в гадосе, в полной темноте, я сказал бы... Дайте за пятки подержать. На ощупь они, как зеленые яблоки. Однажды в зимний вечер я держал ее пятки в руках, растирал их гостиничным ромом, взятым из мини-бара. Сегодня меня вышвырнули из камеры, чтобы произвести положенную уборку, как выразился охранник Редька. Эти полчаса я провел на корточках в углу коридора, прислушиваясь к шумам на первом этаже и представляя себе арестантов, неловко держащих скованные руки за спиной. Может быть, у них там наручники в ходу, а также ведьмины стулья и Нюрнбергские девы. Сидя в углу коридора, я думал только об одном. Господи, сделай так, чтобы мой компьютер уцелел. Не был ни сломан, ни украден, чтобы его не уронили, не проткнули плазменный зрачок, не просыпали кириллицу. Вернувшись в камеру, я бросился к нему а он радостно лёг у моих ног. Я собрался было зарядить батарею, но куда там. Вилка больше не входила в розетку. Во время уборки кто-то сунул туда две обломанные спички, да так глубоко, что выцарапать их невозможно. Заканчиваю эту страницу, поглядывая на значок в верхнем углу. Электричество осталось на 10 минут.